Глава десятая. Сознание возвращалось медленно. Я открывал глаза, изображение плыло и терялось, слух подводил. Я не мог понять, где я. Да я даже не мог сосредоточиться и собраться с мыслями, потому что от малейших попыток подумать начинало мутить. Чувствовалось, что грудь нещадно болела и нечто упиралось в шею и не давало мне нормально дышать, а руки и ноги занемели. На грани сознания недалеко слышались выстрелы, взрывы и завывания техник. Кто бы на нас не напал, сейчас ему явно было не до меня. Понемногу звук стал отдаляться, пока совсем не исчез. Примерно в это же время у меня перестала кружиться голова, когда я открывал глаза. Именно в это время у меня получилось осознать, где я сейчас нахожусь. Мое положение было незавидным. Я висел на ремнях кресла, в котором до этого сидел. Ни частей вертолета, ни его остова поблизости не было. Даже не было видно дыма и пожара от него. Очевидно, я висел на дереве. Каким-то чудом, зацепившись креслом за ветку, когда меня вместе с этим самым сиденьем выбросило из вертолета, иначе я удалился бы оземлю, и тогда ничто меня не спасло бы. Я попытался вспомнить, как здесь оказался и где остальные, но у меня ничего не получилось. Все же доспех духа не смог защитить меня при падении вертолета, подумал я, и тут же себя опроверг, хотя я все еще жив. Висел я на высоте трех-четырех метров над слоем мягких новичков листьев, и было мне жутко неудобно. Ремни плотно впились в кожу на месте их соприкосновения с телом она горела, будто была смазана перцем прямо по мясу. С трудом повернул голову вправо, где должен был находиться ло. Только вот ничего не увидел. Кресло, словно разделилось. От движения шеи ремень, что душил меня до этого, с еще большей силой впился в тело, что заставило меня закашляться. Не имея возможности вдохнуть как следует, я едва не задохнулся собственной слюной. В результате этих судорожных движений тела правый глаз закрыл опилена, смахнув ее в сторону. С удивлением обнаружил, что это кровь. От немногочисленных действий голова опять закружилась, поэтому пришлось на время опять закрыть глаза и постараться успокоить разбушевавшийся организм. Когда же это немного удалось, я четко осознал, что если продолжу висеть, то точно никуда не смогу идти, и целитель мне точно уже не понадобится. Умру я не от ран, а от удушения, ведь я банально задохнусь. Для того, чтобы экстренно вылезти из кресла, необходимо нажать на центральную кнопку на моей груди, к которой, как к центру паутины, сходятся ремни. Аккуратно слезть я не смогу, и висеть и приходить в себя тоже не выйдет, ведь еще минут десять и я перестану чувствовать конечности. За небольшое время они анимели еще больше. Плывув на свое плохое состояние и большую для меня высоту, я решил рискнуть. Схватив правой рукой лямку ремня, я левой хлопнул по кнопке. Через секунду я начал проваливаться вниз. Надежда на правую руку не оправдалась. Едва на нее пошла нагрузка от висящего тела, как пальцы разжались, придав моему падению неуправляемую форму. Ведь вместо того, чтобы упасть на ноги, я упал правым боком, что удивительно. на ровную землю. С высоты не было видно, но все пространство рядом со мной было усеяно сломанными ветками, причем довольно острыми. Листья же помогли не сильно. Дыхание опять сбилось, дышать стало практически невозможно. К тому же я опять перестал видеть белый свет, потому что глаза заволокло звездочками. Сжавшись калачиком, я постепенно приходил в себя. На земле мне стало гораздо лучше. Воздух стал нормально проникать в легкие, а конечности больше не были пережаты моим собственным весом. И пусть по телу прокатился сырой мурашек, мне однозначно стало легче. Теперь можно было порассуждать о том, что делать дальше: либо уходить от места падения, либо оставаться на месте. И пусть ни тот ни другой вариант мне не нравились, но нужно было принимать решение как можно скорее. Придя к выводу, что стреляющих было гораздо больше тех, кто сидел в вертолете, Решил делать ноги с места крушения. Поэтому первое, что сделал, это сосредоточился на энергетике и притупил некоторые нервные окончания. Это поможет мне убраться как можно дальше. Странно было то, что энергии в организме практически не было. Очень плохо, ведь в случае чего я просто не смогу защититься. И еще одному сожалению, левая кисть была словно отшлифована, мелкие порезы заполняли ее всю. И там, что самое примечательное, Не было коммуникатора. Теперь не связаться с центром и не позвать на помощь. Мой план уйти с места крушения и забиться в какую-нибудь наруж, чтобы вылезти, когда меня будут искать. Осмотревшись по сторонам, и не найдя никаких ориентиров из-за деревьев, которые мешали мне своими богатыми кронами рассмотреть окружающее пространство, я от досады сплюнул, хотя потом все же вынес кое-что из осмотра. Солнце находилось справа от меня, когда мы летели на источник. Значит, ничего сильно не изменилось. Нужно идти в ту сторону, и у меня все получится. Несмотря на то, что организм всячески протестовал против движения, шел я довольно бойко, даже не прислоняясь к деревьям для поддержания организма в равновесии. Только вот песня длилась недолго. На очередной небольшой полянке я вышел на жующего траву оленя. Животное явно нервничало, потому что не успел я появиться на полянке. как оно тут же отпрыгнуло в противоположную сторону и выставило рога в мою сторону. Я неподвижно замер, стараясь не шевелиться. Мозг сигнализировал о том, что если олень решит со мной потягаться и помериться с силой, то этого я могу и не пережить. Опасны не только рога, но и удары копытами. Наверняка сила такова, что грудную клетку пробьет с одного удара. А у меня, как назло, нет даже доспеха духа. Тихонечко, едва-едва начал собирать силы в кулак. Электрическая перчатка получилась откровенно слабой и паршивой, но это был единственный шанс отбить атаку оленя, если тот перенервничает. Олень смотрел на меня, потом скрутил голову немного в сторону и стремительным прыжком в бок практически развернулся на сто восемьдесят градусов и унесся в чащу. Я облегченно выдохнул и присел на одно колено. Меня трясло, как при большой температуре. Если я едва знал биологию, то Дима откуда то точно знал, что лесные жители смертельно опасны для раненых людей. А кончить жизнь в лесу под небесной от копыта оления не мечта всей жизни. Я только собирался вставать, как сзади услышал невнятный шелест опавших листьев, словно кто то крадется. Каково же было мое удивление, когда сзади оказался тигр, огромный, явно не меньше меня. Он передвигался грациозно, и, скорее всего, олень был его обедом, а я помешал. Животное сделало еще пару шагов, немигающим взглядом смотря на меня, и замерло, словно цель достигнута. «Готовиться к прыжку», — подумал я с небольшой заминкой. Тигр был гораздо опаснее оленя. Голова была пустая. Почему-то там не оказалось знаний, как разобраться с хищником и как правильно себя вести с ним при встрече в лесу. Нет, одно точно было — жахнуть его молнией или напугать огнем. Но вот жаль, ни одного, ни другого у меня не было. Единственное, что вспомнилось, так это то, что резких движений нельзя делать и ни в коем случае не убегать. Медленно развернувшись на полусогнутых ногах, я осмотрел хищнику прямо в глаза. Пошел в жопу. Тихо, но в то же время отчетливо сказал я. Я тебе не дамся. Одновременно с этими словами я стал отдаляться. Мелкий. практически невидимые со стороны движения медленно отдаляли меня от зверя. Именно это меня и спасло. Едва на долю секунды я машинально опустил взгляд вниз, чтобы посмотреть, во что уперлась нога, как тигр мгновенно прыгнул. Подняв взгляд, я только и увидел летящую в мою сторону осколенную пасть, которую у двинул все еще искрящимся кулаком. Этого хватило, чтобы запахло паленой шерстью. Пищник обиженным мяукнул и отпрыгнул в сторону. Кулак. пусть и выставленный в последний момент, попал кошке рядом с носом и заставил ту отступиться. Я попытался вновь сделать пару шагов назад, чтобы увеличить расстояние, но не тут-то было. Обиженное животное вновь бросилось на меня. Вот только сделать я ничего уже не мог. Вместо очередного рывка, грудь в грудь, животное только изобразило прыжок и, привстав на задние лапы, ударило меня когтями сначала с одной, а потом с другой стороны. Подобного я никак не мог ожидать. И два удара нашли свою цель. На левом предплечье тут же появились четыре полоски. Удар хоть и был нанесен вскользь, все же создавал впечатление, что у меня вырвали кусок плоти. От неожиданности я даже не успел закричать, как правую руку чуть ниже локтя окутал еще один источник боли. Концентрация была потеряна, от электрического кулака не осталось и следа. Вместо того, чтобы встретить хищника, своим немигающим взглядом я прикрыл глаза и, конечно, не могла, И уже приготовился к смерти, как в воздухе что-то вжикнуло и раздался звук рвущийся ткани, и меня буквально окатило горячей кровью. Тиграми укнуть не успел, как упал на меня, буквально подгребая беспомощные тела своим огромным телом. Нос и рот наполнились кровью, и если бы не подоспевшие бойцы, я бы был уже мертв просто от того, что захлебнулся. Вытащите его, жива, – скомандовал чейта уверенный голос. Быстрее, у нас осталось мало времени. Сильные руки подхватили меня и буквально, как котенка, выдернулись под трупы животного. Я уже было хотел сказать спасибо, но что-то остановило меня. Наверное, излишняя уверенность того, кто говорил. Это точно не Ло и никто из его команды. А спасательная команда вряд ли могла появиться настолько скоро. К тому же человек, который подал голос, был очень уверен в себе и не только мог, но и умел командовать. Для потомков древних династий такое ощущалось на подсознательном уровне. В ответ на его слова я просто промычал нечто ничтожно раздельное. Что? Говори четче! Скомандовал все тот же голос и одновременно с этим последовал удар по почкам. Точно не друзья, подумал я и повторил сказанную до этого Биллиберду. Главный в ответ на это выругался, и меня вновь ударили по почкам. Что вы творите? воскликнул кто-то. Проверяйте, нашли это человека и продолжим работу. Акция должна пройти четко и без запинки. Допрашивать будем потом. А как узнать наш он или нет? Его же нужно об этом спросить. Через секунду зло ответил человек с властным голосом. Судя по всему, он явно не привык, чтобы с ним разговаривали в подобном тоне и еще окарачивали. Да проще простого, Герб, посмотрите на груди. Судя по качеству одежды, он явно кто-то из приближенных. С довольством сказал мужчина. Я тут главный, и я определяю порядок работы моих людей. Зло сказал командир отряда. Я, конечно, понимаю, из какого вы ведомства, но меня сюда тоже не пыльевые цветочки нюхать отправили. Парировал второй мужчина. У нас мало времени. Предлагаю работать быстрее. Еще чуть-чуть и окно схлопнется, и мы никого не сможем вывести. Вы тут пообсирались, а нам всю грязную работу делать. Сказал командир. Я доложу об этом наследнику. Закрой пасть. Неожиданно рявкнул второй. Ты, солдатфон, не имеешь права такое говорить. «Был бы ты моим агентом, я бы лично тебе глотку перерезал». «Без обосравшихся разберусь», — прошипел командир и стал отдавать указания. «Волк, проверь, наш ли это человек». «Керб наш», — через секунду сказал тот самый Волк, посмотрев вышивку у меня на груди. «Коммуникатора и других средств связи нет. Нам подходит». Когда он отпустил меня, я просто упал лицом вперед. И если бы не стоявшие рядом бойцы, которые совсем недавно охаживали меня по почкам, То наверняка обопадение бы было по-настоящему эпическим. Хорошо, сказал командир. Док, займись им. Он должен дожить до базы. Делаем имитацию под жертву хищника. Бегом! Хей, хей, хей! Выкрикнули с разных сторон люди. И поляна пришла в движение. Меня начали раздевать и положили на какое-то одеяло. Несколько человек стали споро перевязывать мне раны, а один стал применять целительские техники. Что у него с головой? спросил командир, неожиданно появившийся рядом со мной. У него треснул череп и тяжелое сотрясение. Я вообще не представляю, как он жив до сих пор, а ведь он даже двигался. Удивленно сказал тот, который дог. Сделай так, чтобы он дотянул. У нас кроме него никого нет. Ни наследник, ни Янхар не примут такую версию, что мы не донесли пленного до допросной, а ведь все остальные уцелели и смогли уйти. Удивление дока командир не оценило, был явно зол. Сделаю. сказал мужчина и сразу усилил поток целительской энергии, направляемой в тело. «Почтенный Чнех, можно вас на пару слов?» спросил командир кого-то. «Я на тебя, идиота, рапорт напишу», опять вызверился неизвестный мужчина. «Ни единого понятия об анонимности. А если кто-нибудь услышит, да я...» Договорить мужчине не дали. Глухой удар оборвал поток слов. «Ты, яйцо тухлое, какая анонимность? Здесь кроме нас никого нет. А что твои люди, что мои, все это знают». У меня боевой отряд и больше вылазок в клановые земли, чем ты человек убил в жизни. Поэтому не повышай на меня голос и слушай. Слышишь? Слышишь, слышу, слышу» сказал я сам себе. Не знаю, что это за люди, но они точно, совершенно точно тупые, аслы. В голове сформировался сводный отряд с двумя лидерами, которые друг друга не переваривают. И один из них и впрямь Солдафон, который уверен, что я практически труп и поэтому рассказывает все, совершенно не фильтруя информацию. Болтун — находка для шпиона, неожиданно вспомнилась мне. Поговорить по душам лидеры отошли именно ко мне, поэтому я хорошо слышал негромкий и приватный разговор. «Витя впрямь, что может запомнить человек с раскроенным черепом?» Ответ — «Ничего». «Здесь тебе не имперские земли», — все равно стоял на своем тот самый чнех. «Следи за тем, что и где ты говоришь. Под прицелом не только моя жизнь. Здесь нельзя прокалываться даже в мелочах». А может я не прокалываюсь? Немного глумливо сказал командир, намекая, что он специально все говорит. Слушай меня внимательно. Забирайте тело, везите его в Киану. Там будут ждать люди наместника. Он лично заинтересован в этом деле и сказал, что ты знаешь, что делать. Поэтому хоть тут не подведи. Мы сделали всю работу, а теперь будем отвлекать основные силы и уведем их немного в сторону. Понял? Почему наместник сразу не сказал ничего мне? – спросил Шнег. Потому что это приказ наследника. Ты не должен был ничего знать. Твоих людей подозревают в двойной игре, вот и перестраховываются. Именно поэтому вы ничего не знали до последнего момента. Совершенно спокойно сказал командир. А мне значит доверяют? Саркастично спросил Чнех. Наместник тебе доверяет, но и мне и ему отдали четкий приказ. И нам его предстоит выполнять. Понял, ответил Чнех. Пусть тело усыпят, нам не нужны сюрпризы. Хорошо. Док, погрузи его в сон на всякий случай. В пространство, сказал командир. Вот гад, подумал я, прежде чем сознание померкло. Очнулся я быстро, даже очень. Сознание вернулось рывком, я даже почувствовал себя отдохнувшим. У меня, конечно, болели тело и, естественно, голова, но она уже точно не кружилась, как прежде. Лечение однозначно привело меня в гораздо лучшую форму, чем я был сразу после крушения. Тем не менее я не спешил открывать глаза и демонстрировать то, что я уже проснулся. Я все также лежал на земле и только смог услышать, как скомандовал неизвестный мне командир: «Разделяемся». По этой команде подстилку со мной подняли и быстро понесли. Я сразу понял, что меня переложили на носилки. Лежать было достаточно удобно. Судя по всему, носильщиков было четверо, и они были достаточно выносливы, чтобы тащить меня в абсолютной тишине около часа. Только прерывистое дыхание выдавало, как им тяжело. Наконец-то пришли. Тихо, но с радостью сказал один из них. Да, у меня уже все отваливается, с натугой сказал второй. Тихо, влади его тут, скомандовал тот самый чнех. Лю, иди разведай обстановку, чтобы все было тихо. Понял? Быстро сказал, судя по всему, самый молодой. Остальные расселись рядом со мной. Тяжело дыша и принялись ждать. Судя по всему, они довольно опытные люди. Нет никаких разговоров на левые темы. Нет ничего, кроме выполнения задачи. Проверь его. Услышал я тихий шепот чнеха кому-то из своих. Все нормально. Также прошелестело в ответ. Пульс крепкий, дыхание ровное. Хорошо. Прошелестело в ответ. Сказать по правде, мне было достаточно тяжело, когда меня несли. Опять начало укачивать. Я вовсю следил за своим организмом. Сейчас лежа на земле я понимал, что мозги проясняются, и мне уже не так дурно, как пару минут назад. Когда у моих пленителей восстановилось дыхание, а я понял, что у меня ужасно чешется спина, появился молодой разведчик. Все чисто, уверенно аттрактовал он. Хорошо, пошли, скомандовал чнех, и меня опять подняли на руки и понесли. Если до этого мы пробирались через кустарник и различные просики, то теперь дорога шла по чистой местности. Мы вышли на тропинку или дорогу. Щелкнули замки в машине, и меня погрузили внутрь буса. Внутри пахло так, будто на ней перевозили навоз. «Развязываем раны и проверяем, что они там нахимичили», — скомандовал Чнях. Одежда на мне была мгновенно разрезана, как и бинты под ней. То же самое произошло и с головой, которую опоясывал бинт. «На голове видно, что это старая рана», — сказал один из них. «Кровь засохла. Если нас проверят, то мы не докажем, что это было только что и здесь. Все остальные раны чистые и зажившие». Их целитель явно выложился на полную и максимально подготовил его к транспортировке. Вот только с настолько живым человеком мы точно не пройдем мимо блокпостов. «Волосы у него короткие, легче состричь», — сказал один из них. «Так крови не будет видно. А тело и так все синее. Так что легенда про упавшее на него дерево — это нормально. К тому же некоторые раны можно поставить и самим». За время моей транспортировки я накопил энергии. Не для боя, к сожалению. К тому же сам себя я не мог как следует лечить, поэтому те крохи, что у меня имелись, я отправил на блокировку нервных окончаний. Мне не улыбалось закричать от боли, когда мне будут делать мнимые раны и показать им, что я в сознании. Кажется, я теперь немного начал понимать, как они проводят операции и как собираются меня вывести с территории Огненного Дракона. У меня есть шанс совершенно нетривиальным образом получить доказательства против наместника императора и его людей. Именно это позволит нам поддерживать статус КВО в нарастающем безумии. К тому же энергии на нормальное сопротивление практически не было. Да и не верил я, что когда я открою глаза, меня не затошнит. Отключив нервы на конечностях, я чувствовал, как меня довольно аккуратно сдвигают в сторону и начинают стричь электрической машинкой. Когда все было закончено, я почувствовал несколько надрезов на руках, которые тут же начали забинтовывать. «Ну вот», — сказал один из них, — «теперь хоть на крестьянина похож». «Похож да не похож!» — не согласился чнех. «Загримируй ему руки и ногти, слишком уж аккуратно, и на лице небольшой шрамик нарисуй, и большую родинку приклей». «Пять минут». «Хорошо, Лю, волосы убери», — сказал чнех. «Я убрал», — сказал молодой мужчина. «Он, кстати, сидеть стал. У него волосы черные, а снизу, когда мы стригли стали, белые, прикиньте. Ты б с вертолета без парашюта падал, тоже бы посидел». Прозвучал голос рядом со мной от специалиста по гриму. В этот момент он наносил что-то мне на лицо кисточкой и попал в нос. Это было неожиданно, я машинально передернулся, пусть чуть-чуть, но все же. Мне кажется, или он дернулся? – спросил молодой. – Кажется, да, – сказал Чнег. Меня мгновенно бросило в под. Мне бы очень не хотелось, чтобы меня раскрыли. И что делать? – спросил молодой. – Ничего, – ответил гримеровщик. Я только что ему засунул угольку под ноготь, он без сознания. Это могло быть случайной реакцией, но мы сейчас все равно ему колышек забьем и проверим, сказал чнех. Меня тут же растянули левую руку в сторону. Стало страшно, но я все равно лежал и не двигался. Про какой колышек они говорили, я так и не понял. Надеюсь, не в грудь. Еще тени, чтобы мы не задели никакие сосуды, сказал мастер по гриму. Я максимально сосредоточился на нервных окончаниях. Чтобы блокировка боли сработала как нужно. К счастью, это получилось. Противный хруст, с которым мне в тело вошел колышек, заставил меня пообещать этим парням мучительную смерть. Судя по всему, они просто сделали мне дырку в теле и всунули туда деревяшку для достоверности. Ха, все нормально, сказал Чнех, а потом немного подумал и продолжил: Напоминаю, это мой сын Тиндер. Мы валили сухой лес, а на него упало дерево. Не знаем, что делать, едем в больницу. Поехали. Дорога оказалась плохой, наверняка грунтовка. Меня подбрасывала и мотала по кузову в разные стороны. Спасала только то, что в тело кто-то уперся. Только вот одновременно с этим произошла следующая напасть. Я бы, наверное, разблокировал те нервные окончания, с помощью которых заблокировал боль. У меня совершенно неожиданно стало укачивать. Мысли перестали связываться. Я сам не заметил, как заснул. Проснулся я от резкой остановки и панического крика чвея. «Господин!» «Мой сын, мой сын ранен. На него упало дерево, мы хотим отвезти его в больницу. Пропустите нас, можно мы поедем?» Ответа я не услышал, только через некоторое время открылась боковая дверь и стали опять слышны слова Чвея. «Вот он, господин, мой Берей, это мой единственный сын, смотрите, как его побило!» «Ты точно никого не видел и не слышал?» С некой раздраженностью спросил чей-то голос. «Нет, господин, мы сегодня с самого утра работали». «После бензопил не всегда рядом человек, слышишь. А когда уже его придавило, мы все побросали, кое-как его вытащили и сразу повезли в больницу», — запричитал Чнех. Голос у него был просящий, и в нем отчетливо слышались слезы. Не было той уверенности и жесткости, которую он проявлял при разговоре с командиром боевого отряда. Отличный актер. «Мы сопроводим вас до ближайшей больницы», — сказал кто-то снаружи. «Едьте за машиной». «Но, господин, у нас нет денег на нее». «У меня в Кияну сестра, она сможет помочь», — попытался причитать Чнех. «До Кияну еще три часа, а до Гуанту час» — парировали снаружи. «Твой парень сильно побит, может и не дотянуть. У меня у самого один сын. Вот тебе бумажка для нашего целителя. Он его осмотрит и сделает, чтобы твой парень не помер до Кияну, и помощь будет бесплатной. Все, давай, поспеши». «Да-да, спасибо вам, господин». «Да славься, бойцы клана Огненный Дракон», — вскричал Чнех, залезая в машину. Ладно, давай уезжай. Удачи, пальчонно сказал местный старший. Дверь захлопнулась, а я надавил на нервные окончания, чтобы начать хоть чуть-чуть чувствовать конечности. Приятного в этом было мало. У меня все затекло и болело. Район груди слева был как-то стянутый и не позволял нормально дышать. За короткое время сна я пришел в себя и смог нормально оперировать событиями, которые произошли. Боевая группа встречается с диверсионной группой на земле. Потом они сбивают вертолет, в котором берут пленного и меняют его тело на тело какого-то другого похожего неудачника, меняют одежду и оставляют на месте похищенного. Бывая группа, по которой пришла на помощь, как правило, не может знать всех в клане и не может определить, что перед ними не человек, которого они разыскивают. Потом в дело могут вступить животные, а еще он может обгореть или его лицо может до неузнаваемости измениться при наличии следов от пыток. А если поиски затянуться, и поисковикам и спасательным командам одна из групп навяжет бой и начнет уходить, то все становится понятным. У противника появляется пленный, которого никто не ищет и которого очень много знает о внутренней кухне кланов. Через посты меня тоже провозят довольно уверенно. Видно, не в первый раз занимаются подобными операциями. И грим, и руки, и профессиональное отношение к осторожности. Этими парнями можно только восхититься. Единственное их промашка в том, что я сейчас нахожусь в сознании и готов их слушать. В этот раз им, кстати, не повезло. Старший патруля не смог пройти мимо проблем соотечественника, представил себя на его месте и решил помочь или очистить карму таким вот нетривиальным способом. Что будем делать? – спросил тот, который сидел рядом со мной. Может, придушим его? А то вдруг очнется. Не успел я испугаться, как чнех разубедил своего коллегу. Не стоит. Ничего страшного не произошло. В записке указано, чтобы ему оказали первую помощь и точка. Большего никто ничего делать не будет. Вряд ли он придет в себя, а полностью его вылечить я не дам, ссылаясь на сестру, которая все устроит. Денег у нас нет, и взять их неоткуда. Как и страховки. Поэтому не волнуйся. Только вот он все же может очнуться, не согласившись, сказал мужчина рядом со мной. У него был треснут череп, сказал, как отрезал чнех. Не знаю, кто после оказания первой помощи сможет прийти в себе. К тому же, если мы его придушим, наместник от нас и мокрого места не оставит. Тот капитан расскажет, как они героически разобрались с вертолетом и доставили его в лучшем виде нам, а мы не справились. Урод. Лучше пережить бурю от наместника, чем раскрыться перед кланами, сказал рядом сидящий. Тогда с нас кожу снимут живьем. Мы все тут знаем, на что и как подписались. Зло сказал чнех. Нам осталось каждому по паре миссий, и мы станем совершенно другими людьми и с другими обязанностями. Но если мы его не доставим живьем, этого не видать. Уже три миссии закончились неудачно. А неудачников никто не любит. Понял? Понял, буркнул мужчина. И да, кстати, смои с него весь грим, он больше не нужен. Скомандовал чнех. Ответом ему была тишина. Дальше мы покатили молча. Никто ничего не говорил. Что же? Я знаю теперь, как они работают. С каким-то скрытым удовольствием подумал я и представил, как утрунос этим фактом Таулонгу, раскрыв на его земле чужую разведывательную сеть. Тем не менее общая слабость организма ей не думала проходить, и меня опять склонило в сон. В себя я пришел, когда машина очередной раз остановилась. Никто никому ничего не говорил и двери не открывал. Но я услышал голос сидящего рядом парня. Наконец-то приехали. Судя по всему, мы заехали в какой-то гараж, потому что свет перестал падать на веки. Резко открылись двери, все пространство заполнили шум и звуки. Все тут же запричитали, заговорили. Похоже, спаста позвонили прямо целителю и нас уже ждали. Шнек говорил мне что-то невразумительное о том, что мне нужно помочь и о том, что у него в Киану сестра. который поможет, но его быстро оттеснили. В шуме голосов и небольшой суматохе приемного отделения, которое меня вкатили на каталке, я услышал: «Отправьте его в мою процедурную. Геоаку идти, снимите с него повязки и обработайте все раны. Я сейчас подойду». И да, подготовьте физраствор. Да, господин целитель, сказали два бодрых женских голоса. А я услышал, как к этому целителю подошел чинец и затянул в свою старую дудку прорабатных крестьян. Ждать пришлось недолго. Буквально через пять минут после нахождения в процедурной я был раздет, помыт и с обработанными ранами. Во время работы девушки успели оценить криворукового меня, на которого упало дерево, криворукового папашу, который не уследил за сыном, и, как ни странно им по вкусу, пришлось мое тренированное и жилистое тело. Примерно в это же время зашел и целитель. Чнех все хотел зайти следом, но целитель остановил его и попросил выйти, после чего закрыл дверь на замок. И сказал, «Какой он нудный деревенщина!» Посчитав, что в комнате, кроме него и медсестер, никого нет, я решил действовать и открыл глаза.